Глава 45. Я вышла из здания хитро, пытаясь сообразить, каким образом мне лучше добираться до нашего городка. Слово «нашего» вызывало острую боль, туда хотелось до смерти, но я знала, что всех, кого я там любила, уже нет в живых. Бессмысленно было думать об этом, но какой-то внутренний мазохист снова и снова подсовывал мне картинки с могилами моих близких людей. Но ведь я оказалась здесь, чтобы увидеть их когда-нибудь живыми и здоровыми. Когда-нибудь. Лет двести назад. Взяв на прокат машину, я сверила собственные воспоминания, информацию с сайта и данные навигатора. Все. В путь. И желательно откинуть все мысли. Сигнал интернета был отличный, и я решила позвонить по видеосвязи своим девочкам. «Мамочка!» Вид уморительной мордашки лисы вызвал бурю тёплых чувств. «Всё будет хорошо, пока я могу видеть и слышать мою малышку». «Лисёнок, что вы делаете? Тебе весело?» Я завела машину и тронулась потихоньку. «Мамочка, мне разрешили погладить жену козла». Я рассмеялась. Невероятная формулировка и детская непосредственность, как будто груз, давящий на плечи, исчез. Лицо Лисы сменилось на изображение Марии. Та тоже давилась от смеха, бормоча что-то вроде эспекатулар вроде бы «потрясающе» на испанском. «Подруга, как дела?» «Лиса, не беги туда, детка, давай назад!» Мария параллельно руководила их прогулкой, а я в который раз поблагодарила небеса за то, что встретила Марию. «У меня в порядке, скоро буду на месте». Мой голос слегка дрогнул, но это было незаметно. Ехать мне около двух часов. Вспомнив, как мы добирались с Джастином и каких трудов нам это стоило, я впервые задумалась о том, имею ли я право тащить дочь с собой. Из современного мира туда, где нет привычных ей машин, торговых центров и телевизора, набитого мультиками. «Господи, ну почему все так сложно?» Ехать на самом деле пришлось почти в два раза дольше, но это меня не расстроило. Я очень страшилась того, что увижу и буду ощущать там. Доехав до развилки, где одна дорога вела к городку, а другая — к усадьбе Филомены, я, поколебавшись, повернула в сторону усадьбы. Моим глазам открылось незнакомое здание постройки годов, наверное, 70-х. Простое, незатейливое, но с несомненным чувством стиля архитектора. С двух сторон оно как бы было охвачено тремя балками, а третьей стороной было практически сплошное окно. Красиво. Хотя мне было безумно жаль, что я не смогу увидеть старый дом, куда однажды ввалилась обессиленная. Оставив машину, я подошла к дому, разглядывая его. И как двести лет назад дверь отворилась, едва я занесла руку, чтобы постучать. Передо мной стояла... «Дилли!» Только постарше. Выглядела она лет на шестнадцать. Одета она была очень уютно. Синие узкие джинсы, мягкая фланелевая рубашка в английскую клетку, ковбойские полусапожки. Чуть растрепанные каштановые волосы были перехвачены резинкой. «Дилли-дил!» произнесла я почти беззвучно. Девушка стояла передо мной, глядя озадаченно. Потом улыбнулась и произнесла. «Вы кого-то ищете? Я Камила». Сходство было просто сумасшедшее. Я, оправляясь от шока, пробормотала. «Я, Наташа, была в этих местах когда-то очень давно». Или мне показалось, или в глазах Камилы сверкнуло понимание. «Проходите в дом», — просто сказала она. «Хотите чаю?» Я все еще не могла прийти в себя. Кем она приходилась в моей диле -дил? Правнучка? Никак не могла сосчитать. Девушка тем временем поставила на стол чайник из прозрачного стекла, в котором плавали, распускаясь, чаинки и какие-то бутончики. «Присаживайтесь, Наташа». Камила улыбнулась, а меня снова ошпарила. «Как же похоже, боже мой!» «Вы давно бывали здесь?» Она улыбалась уже чуточку удивлённо, наверное, озадаченная моим молчанием. «Очень давно. Этого дома ещё не было», — сказала я и тут же прикусила язык. «А вдруг этот дом старше меня?» Однако она спокойно кивнула и разлила чай по таким же прозрачным чашкам. «Всё стало совсем другое, я почти не узнаю ничего», Сказала я, хотя не узнавала совсем ничего, ну, кроме лица самой Камиллы. «Возможно, если мы пройдем в старую часть дома, вы узнаете?» Девушка поднялась и пригласила следовать за собой. «Да, он был совершенно прежним. Время как будто обошло его стороной. Я помнила его в деталях. Я погладила стену, у которой плакала, когда поняла невозможность своего возвращения. Могла ли я предположить тогда, что вернусь сюда через века с желанием вернуться обратно? Камила была уже внутри, а я почему-то зажмурилась перед тем, как ступить внутрь. Пахло по-другому. Раньше это был запах дров, ванили и специй, а сейчас пахло пустотой. Открыв глаза, я подумала, что напрасно все это затеяло. И что я ожидала увидеть через столько лет? Мебель была другая вся. Кухонной утвари тоже не было. Я попросила разрешения подняться на второй этаж. Тоже все другое. Камила вежливо ждала меня внизу. Я хотела было спросить о Дилле, но почувствовала, что это меня добьет. «Вам нехорошо?» — обеспокоенно спросила Камила. Я лишь молча кивнула. «Можно мне побыть в саду?» — спросила я. «Конечно, проходите». «Вас проводить?» «Спасибо, я помню». Сад был очень красив, появилось много ландшафтных решений и садовых горок, и, конечно, даже деревья были другими. Только небо было прежним. Я простилась с милой хозяйкой и попросила разрешения приехать еще раз. Все-таки нужно собраться с силами и расспросить Камилу о ее предках. По дороге в городок — Меня немного отпустило, и я решила, что просто поддалась мрачным чувствам, хотя могла бы вспоминать тепло и с надеждой. Городок, на первый взгляд, не изменился совсем. Отличали его от прежнего только два-три свежих фасада. Все остальное оставалось неизменным. При взгляде на церковь закружилась голова. Дверь ее была закрыта. Но это потом. И я стала разыскивать дом, в котором, возможно, меня ждало письмо Джастина. Дверь мне открыл блондин приятной наружности. Я впилась в него глазами, но с Джастином они были похожи только цветом волос. Здесь меня сюрпризов не ожидала Зато, возможно, ожидал другой, самый важный. Представившись той самой посетительнице туристического сайта, я получила в ответ жаркий восторг. Довольно странный был гражданин, он как-то неуловимо менялся, и, по-моему, старался выглядеть попроще. В глубине глаз была какая-то цепкость, а на лице играла слишком явное простодушие. «Я полагаю, это очень важно для вас, раз вы прилетели так издалека». Он выжидательно уставился на меня. Я ответила, что «да, очень». Он задал еще пару дежурных вопросов, Стараясь не терять терпения, я отвечала на автомате, думая только о том, смогу ли я ответить на те вопросы, благодаря которым мне достанется архив и, самое главное, письмо. «Пожалуйста», — взмолилась я, — «давайте уже начнем». «Хорошо», — мгновенно ответил он, как будто только этого и ждал и совершенно без перехода задал свой первый вопрос. «Имена четверки». Я ошалела, посмотрела на него, боясь, что я неправильно его поняла. То, что речь идёт о четвёрке волхвов, и я знала только одних. Если архив адресован мне, значит «Отец Джастин, мисс Эннет Джеймс, мисс Филомена и мистер Доусон». Мой собеседник согласно наклонил голову и задал свой следующий вопрос. «Если вы получатель архива, то должны знать, что взяли с собой, уезжая отсюда». Я до сих пор не могла понять, относится он к волхвам или нет. Да какая к черту разница? Но ответила я максимально аккуратно. Не хватало, чтобы он мне психушку сюда вызвал. Две рукописные книги. Он опять легко кивнул и задал последний вопрос. Совершенно неожиданный и бредовый. «Цветок назовите». Я лихорадочно соображала, какой еще цветок, что за театр абсурда. Я не знала ответа и сидела молча. Потом медленно заговорила. «И так же понятно, что я тот человек, который должен получить то, что вы храните много лет». «Пожалуйста». Я не знаю, о каком цветке речь. Пытаясь вспомнить, я тянула время, понимая, что первые два вопроса были просто проформой. Если кому-то было нужно это письмо, значит, он смог бы с легкостью ответить на них. Кроме последнего. Тогда стояла поздняя осень. Потом зима. Никаких цветов не было. И тут до меня дошло. Я подняла взгляд к моему странному дознавателю. Теперь я точно знала, что получу то, зачем приехала.